Сочи задыхался от духоты, как пирог в духовом шкафу. Местные жители, включив в домах кондиционеры, старались лишний раз не выходить на улицу. И лишь туристы, не жалея живота своего, а точнее своей кожи, лениво плелись на пляж. Вот и в доме семьи Гусей все прятались под кондиционерами. Следователь собрал всю семью в большом зале с колоннами, где два дня назад произошла трагедия. «Мы долго еще будем сидеть в ожидании? И, кстати, чего мы ждем?» Громко произнесла Нора, обращаясь к следователю, который усиленно что-то рассматривал в своем компьютере. Она по-прежнему плохо выглядела и по-прежнему много курила. «Мама, можно не дымить?» Глеб отсел от своей родительницы подальше, морщась и брезгливо махая руками, словно разгоняя дым. «Господи, как же я вырастила тебя, такого неженку!» хмыкнула Нора. «Вон даже Петр спокойно играет, не реагируя на дым», посетовала она, показывая на мальчишку, который, как всегда, был возле клетки с голубями. «Нора, может, ты правда затушишь сигарету?» — вступился за племянника Лев. «Кондиционер и сигаретный дым. Вообще невозможно дышать». «Дышать тебе, братец, не дает большой вес», — резко ответила Нора. Видимо, она решила сегодня не стесняться в высказываниях, потому тут же крикнула громко так, что остальные люди вздрогнули. «Ну что, родственнички, кто убил моего мужа?» «Признавайтесь, пока не поздно. Сейчас грозный следователь все равно разоблачит преступника. Так, может быть, облегчите душу? А может, это ты его убила?» Сказала Злата, и сидящий рядом Артем, словно успокаивая девушку, погладил ее по руке. «А ты, племянница, смотрю, не теряешься?» Нора перенесла свое внимание на девушку. «Нашла себе новую жертву? Молодец, далеко пойдешь. «Тебе надо домой, сестра», — грубо перебил ее Павел Петрович. «С удовольствием. Вот как товарищ полицейский разрешит, побегу отсюда, сверкая пятками». Она хотела сказать что-то еще, но в зал вошел Янис. «Вы хотите сказать...» — обратилась Нора к полицейскому. «Что мы сидели и целый час ждали его?» «Не час, а двадцать минут», — поправил ее Янис. «Поверьте, это того стоило?» «Товарищ следователь», — не унималась Нора. «А вы проверили этого самозванца? Вид у него, между прочим, подозрительный. Может, это вообще бандит какой?» Кира, как я понимаю, влюбилась и толком про этого проходимца ничего не знает. Следователь никак не отреагировал на эти высказывания, и Нора продолжила свое выступление. Бедная девочка. Вот обычно такие забитые серые мышки попадают в сеть авантюристов. «Мне страшно интересно», — хихикнул Глеб, обращаясь к Янису. «За что вы получили такой смачный синяк? Удар, насколько я понимаю, был знатный. Вы заикаться вновь не начали?» «Глеб, я рад, что порадовал вас своим видом, но, боюсь, для вас это последняя радость на сегодня», — загадочно ответил ему Янис. Увидев в зале Савелия, он вмиг забыл про Глеба, подошел к Кире и улыбнулся. «Привет», — вдруг сказал он ей и, работая, скорее всего, на публику, спросил, тыкая в молодого человека, сидящего рядом с ней. «А этот что здесь делает?» Пришел поговорить, пожала плечами Кира. «О чем ему говорить с моей невестой?» Возмутился Янис чуть громче положенного, и все заинтересованно обернулись на них. «А ты у него спроси», — сказала Кира, улыбаясь. «Настоящий нахал. Ходит и ходит за мной. А лучше побей его, любимый». Савелий хотел что-то ответить, но Янис вытянул в его сторону руку ладонью вперед, останавливая, и заявил. «Я, наверное, так и поступлю, но чуть позже. Сиди здесь, никуда не уходи», — сказал он Савелию. «Мне надо разоблачить преступников, а после я разберусь с тобой». А справитесь? ущемленный высказыванием в свою сторону спросил Глеб. А у меня есть друг, просто сказал Янис. Пройдя на середину зала, он нашел глазами Валентину и Владимира Анатольевича и помахал им: Но это нечестно, сказал Савелий, увидев огромного мужчину, сидящего за самым дальним столиком и машущего Янису в ответ. А кто говорил про честность? немного удивился Янис. Все, не отвлекайте меня. Сейчас я несколько занят. Итак, дорогие мои. «Посмотрите друг на друга. Вы последний раз это можете сделать без усилий. Сейчас я расскажу вам интересную историю». Станислав Сергеевич обратился хозяин к дома к следователю, который по-прежнему сидел со своими коллегами за столом у выхода и никак не реагировал на происходящее. «Почему этот молодой человек командует здесь? Он выступает от моего имени», — спокойно ответил тот. Следствие было проведено, преступник найден. Пусть Янис Андресович насладится моментом. Он тоже участвовал в следственных мероприятиях. А это, к тому же, его стихия. «Вот откуда я вас знаю!» — воскликнул Платон и даже подскочил с места. «Вы лепик? Тот самый лепик?» «Ну, я лепик», — вздохнув, сказал Янис и, обернувшись к следователю, тихо возмутился. «Вот зачем сейчас? Весь момент мне испортили». «Друзья мои, это же знаменитый продюсер, генеральный директор федерального канала в крупнейшей кинокомпании Тор. Между прочим, самый молодой миллионер России, попавший в десятку Форбс. Он не любит внимания и очень редко появляется на публике, но я видел его однажды, поэтому у меня и было ощущение, что я его знаю», — продолжал восхищаться Платон. «Правда, ваше обожженное лицо, украшенное синяком, не давало мне понять этого», — обратился он уже к Янису. «Но меня постоянно мучило чувство, что я вас знаю». Янис оглядел ошарашенный новостью зал. Все, включая Киру и Валентину, удивленно смотрели на него, словно только что увидели. Лишь супруг последний, Владимир Анатольевич, большой и грозный на вид мужчина, по-прежнему весело махал Янису рукой, словно забыв остановиться. «Все, теперь мы знакомы. Предлагаю продолжить наше разоблачение. Поверьте, впереди вас ждут не меньше открытия», — сказал Янис. «Итак, я хочу рассказать вам историю». Николай Звонков влюбился и решил расстаться с Норой, но он уже очень привык к богатству и роскоши, да к тому же не знал, если он станет беден, как к нему отнесется его избранница. Поэтому мужчина решается на преступление. Не знаю уж, что его натолкнуло на эту мысль, но он решает украсть бриллиант Баута, который со своей историей, между прочим, реальной историей, подтвержденной множеством сохранившихся дарственных, которые завещала делать первая хозяйка камня, стоит около миллиона долларов. «Сколько?» – поразилась вслух Злата, не в силах, видимо, сдержать своих эмоций. «Его можно было продать за миллион долларов?» «Плюс-минус, ну да, примерно сумма такая», – подтвердил Янис. «Сделать это Ники планирует в день, когда камень из банковской ячейки на время перенесется в дом. Молодой человек наслышан о традиции. Также передача Баута в собственность молодой семьи очень ангажировалась хозяином дома». Красть камень было решено, принеся в этот вечер клетки с голубями. Это должно было выглядеть как сюрприз для молодых, чтобы они могли запустить птиц в небо как символ любви. Один из голубей должен быть особенным, почтовым. Но Николай не может довериться голубю с обычной голубятни и обращается в местный цирк. Договаривается с дрессировщиком за огромную для того сумму в 100 тысяч рублей, что принесенную птицей сумочку тот не будет открывать, а передаст Николаю. Дрессировщик, надо сказать, парень бедовый и каждый раз под угрозой вылета из цирка, поэтому соглашается, решив про себя, что он ничего противоправного не делает, просто сдаёт голуби в аренду. Купив для порядка ещё несколько голубей на соседней голубятне, Николай стал ждать дня Икс. Но в игру вступил его величество случай. Сначала в план внесло коррективы то, что Федя сам купил голубей, и вторые голуби теперь выглядели бы нелепо. Он не мог убить тех голубей. Вдруг перебила Яниса Злата. Когда Федор принес птиц, Ники был у меня. Совершенно верно. Более того, он и не убивал их, голубей задушил сообщник. Ники был слаб и не способен на убийство, пусть даже всего лишь птиц. Поэтому, когда сообщники увидели, что Федя привез бедных птиц, Ники пошел отвлекать вас и вашего жениха, который обязательно должен был заглянуть в вашу комнату. А сообщник убил бедных голубей. А кто сообщник? спросила Кира, сморщившись. По ее лицу было видно, что она представила страдания бедных животных и вспомнила конвульсии недобитых птиц. «Давайте оставим этот вопрос на потом», — сказал Янис, потому что дальше в план бедного Николая снова вмешался его величество случай. Уже когда все было готово и надо было лишь дождаться вечера, видимо, чтобы успокоиться, Николай идет на каменистый берег через дорогу от дома. Все мы знаем, что на скалистом берегу невозможно купаться, а потому там совсем нет туристов и отдыхающих. Спрятавшись от солнца под отвесный берег, Николай нечаянно подслушивает разговор Павла Петровича и Глеба. На этих словах глава дома встал, сам не понимая зачем, и снова сел на свой стул. Его побледневшее лицо сейчас не выражало ничего, кроме усталости. — Вы так говорите? — Глеб, в отличие от Павла Петровича, напряженно улыбался как будто вам сам Ники рассказал. Поэтично, получается, спрятался под отвесной скалой. «Ну, вы почти правы», — ответил ему Янис. «Мы нашли телефон Николая. Я понимаю, Глеб, что вы ждали вопросов от следствия и не могли понять, почему их нет, и уже выдохнули, думая, что Ники блефовал, потому что вы не знали, что свой телефон он спрятал». На этих словах наступила очередь Глеба бледнеть. «Он начал вас снимать прямо оттуда, из-под отвесной скалы». Потом проводил до места, все фотографировал и фотографировал. А уже после, перед самым праздником, начал вас шантажировать. Слова о том, что вам его легче убить, подслушал Артем. Я неспоказал на молодого человека, держащего за руку Злату. И тот в знак подтверждения его слов махнул головой. — Стоп, — сказал Павел Петрович, но уже не вставая с места. — Это я виноват. Глеб ни при чем. Меня шантажировали, и он согласился передать шантажистам деньги за фото и негативы. Чем тебя шантажировали? Спросила Ольга Леонидовна пораженно. Какая разница? Психанул он. Главное, что это абсолютно ни при чем и никак не относится к тому, что произошло. А вот не скажите, не согласился Янис. Тут все при чем? Вот вы знаете, за что Глеба выгнали из академии? Спросил он уже у всех, а не только у хозяина дома. Что за бред вы несете? Прокричал Глеб и показательно психанув, хотел выйти из зала, но полицейские преградили ему путь. Так вот, он и его друзья работали в архиве и стащили несколько фото. Эти фото так или иначе компрометировали богатых людей, когда-то сотрудничавших с ФСБ или чем-то другим запятнавших свою биографию. Студенты шантажировали их и получали за эти фото хорошие деньги. Но один из потерпевших не стал платить, а обратился в органы. Ссоры из избы выносить не стали, потому как сами виноваты, допустили к архиву студентов. Поэтому тех просто выгнали с позором из Академии. «Вы по-прежнему считаете это ненужной информацией?» — спросил Янис Павла Петровича. «Это ты?» Уже не обращая внимания на Яниса, прохрипел Павел. «Убью!» — сказал он со всей возможной ему злостью. «Не стоит». — сказал Янис. — Вам еще деньги свои у него забрать надо. Так вот, именно это и увидел Ники, когда отправился за Глебом, который, по вашим наставлениям, должен был передать шантажистам деньги и взять негатив с фото в Центральном парке. Но, к удивлению Николая, он пошел не туда, а напрямик в банк-приоритет и, не задерживаясь в операционном зале, скрылся в недрах банка. Хоть и не был Ники семипяди во лбу, но два и два связать мог, поэтому понял, что Глеб вас кинул. Довольный удачей, что на него свалилось, он решил шантажировать своего пасынка фотосъемкой, что вел, о чем и поведал перед праздником. «Глеб, ты шантажировал Павла?» – удивилась Нора. «Да», – вместо него ответил Янис. «В том архиве он нашел фото любимого дяди, который передает что-то тогдашнему послу США. Страна разваливалась, поэтому Павлу Петровичу повезло, слежку вели, но уже не так рьяно и больше по привычке». Никто не знал, чем это все закончится, поэтому передача информации была зафиксирована, но после отдана в архив. «Я знаю, что вы передали», — сказал он уже конкретно Павлу Петровичу. «Но говорить не буду. Это старое дело. Захотите, скажете сами». По своим же каналам я узнал, что Глебом были арендованы две ячейки в банке «Приоритет». Клиент очень просил нестандартную ячейку на 20 см, но так как таковые были все заняты, то он согласился на две ячейки по 10 сантиметров». «Исходя из того, что в стандартную ячейку вмещается 300 тысяч долларов, смею предположить, что вы заплатили шантажистам где-то около 600 тысяч». Павел Петрович сидел, не шелохнувшись, словно не слышал его. «Вы все ему верите, этому клоуну? Вы сдурели?» Продолжал упираться Глеб, но его никто не слушал. «Итак», — продолжал Янис. Наш Ники, который на тот момент почувствовал себя везунчиком, когда все вышли из зала в поисках Ольги Леонидовны, подошел к столу, надел нужному голубю специальную сумочку, положил в нее бриллиант Баута и отпустил птицу в вечернее небо. В это время на дереве сидел брошенный жених и бессовестно подглядывал в окна, сказал Янис. На этих словах он обратился к Кире, которая никак не могла прийти в себя от всех откровений, свалившихся на нее в это утро. «Милая, как ты могла с ним общаться? Никакого воспитания у человека». Девушка пожала плечами, не зная, что ей ответить. «Ну да ладно, бог с ним». Помог ей Янис. «Но в сумочке», — продолжил рассказывать он, которая дошла до дрессировщика, камня не было, а был только растаявший сахар. «В смысле?» — поразился Лев. «Потому что здесь разыгрывалось еще одно представление», — ответил Янис. «Третье. Вот вас сумма 600 тысяч долларов не навела ни на какие мысли, нет?» а меня навела. Это сумма, за которую можно продать камень Баута, но быстро, по схеме «утром деньги, вечером стулья». Павел Петрович так и сделал, чтобы рассчитаться с шантажистами. А для того, чтобы не распространяться о продаже камня, он попросил кондитера сделать похожий. Знаете, такими съедобными камнями и кристаллами украшают торты. На вечере Павел Петрович должен был незаметно съесть его или бросить в бокал с шампанским. И все. Камня нет, страховка есть, и оправдываться по поводу скоропалительной продажи не придется. Но его опередил Николай, отправив этот кусок сахара с голубем. Видимо, в тропях он не заметил, что это не баута, а простая карамель. Также, понимая, что фото в его телефоне сейчас чуть ли не ценнее, чем бриллиант, и осознавая, что проболтался, он спрятал смартфон в клетках с теми же голубями, опасаясь, что Глеб устроит какую-нибудь диверсию и украдет у него гаджет. Так что камня здесь не было. «Хотя, прошу прощения, он все же был». Павел Петрович удивленно повернулся в сторону Платона. «Нет-нет», — помахал головой Янис. «Платон мне ничего не говорил. Джентльменское соглашение действует». Тут была простая логика. Кому вы могли быстро и без лишних слов продать такую драгоценность? Только лучшему другу. Но, видимо, этот камень не был ему нужен, потому как в тот вечер он подарил Кире маску с инкрустированным в нее бриллиантом Баута. Получилось как шампунь два в одном. На этих словах Янис достал из коробки маску и продемонстрировал камень, очень удачно вписавшийся в нее. «Но он теперь мой!» – возмутилась Злата, видимо, помня про стоимость драгоценности. «Увы, нет», – развел руками Янис. «Ваш тот, который растаял в маленькой сумочке от жаркого сердца умной птицы. Этот же ваш отец вполне официально продал Платону, взяв обещание никому ничего не говорить». «Я правда не хотел», – сказал Платон, словно оправдываясь. Я думал, в маске будет непонятно, что это за камень. Хотел остановить эту дурацкую передачу по наследству, которая делает из членов семьи врагов. — Так кто убил Ники? — задала Айгуль главный вопрос. — Глеб? — Я никого не убивал, — закричал он. Возможно, Глеб бы и убил жадного Ники, который хотел заработать везде, но не успел. — Это сделали вы, Айгуль? — виновато сказал Янис, словно он был тоже к этому причастен. Вздох ужаса пронесся по залу, но красивая девушка с азиатскими чертами лица не дрогнула ни одним мускулом. «Помните, мы говорили о том, что Ники собрался расстаться с Норой, объявив ей, что полюбил другую? Так вот, это была не Злата. Его мимолетное увлечение девушкой закончилось уже давно, полгода назад. Да, если честно, они бы могли оба об этом забыть, если бы Злату не замучило уязвленное самолюбие». Она стала пытаться вернуть Николая. Старалась вызвать ревность, ненужной никому свадьбой. Девушка не понимала, что Ники плевать на нее. У него новая и, возможно, первая в жизни любовь. Да, Айгуль, он любил тебя так сильно, что готов был на все. Он не рассказал тебе про связь со Златой, потому что для него она не значила ничего. Именно с тобой он поделился планом про бриллиант, и ты поддержала Ники в этом. Именно ты задушила голубей, а потом устроила подобие истерики. Меня еще тогда поразило, как громко ты кричала. И даже не выскочила из зала, а стояла и дожидалась, пока тебя найдут. Да и в доме, кроме тебя, Ники, Златы и Федора никого не было. Чужих мы тоже не встретили, потому как долго выгружали гостинцы, купленные Валентиной. Лев схватил Петра и направился на выход. Полицейские не стали его останавливать. Его действия были полны решимости. Но Янису показалось, что не Петю он хотел оградить от подробностей, а себя». Догадываясь и пряча голову в песок, большой и немного неуклюжий папа боялся услышать подробности. Но в тот вечер здесь правил его величество случай, продолжил Янис, как только Лев и Петя скрылись. В комнате, куда пошел Ники отвлекать Злату и Федора, который обязательно должен был заглянуть в спальню к невесте, произошел казус. В порыве вновь вернуть, как ей казалось, любимого, Злата поцеловала Ники, и он бы оттолкнул ее уже через секунду. Но именно в этот момент зашел Федор. Позже он поделился горем с другом Артемом, а тот перед праздником, чтобы расположить красивую девушку, рассказал это тебе, Айгуль. «С этого момента ты все рассматриваешь с другого ракурса. Тебе все кажется подозрительным. А Ники, ты считаешь, использует тебя только для того, чтобы украсть бриллиант. Следующее, что ты увидела, — разговор Ники со Златой. Тебе казалось, что они милуются, но Злата говорит, что он тогда крепко ее обидел и послал. А улыбался мило, чтобы не заподозрили неладное со стороны». Теперь ты почти веришь в подлую измену любимого, но все же решаешь уточнить у соперницы. Возле того самого кабинета, где ты позже возьмешь арбалет, ты останавливаешь Злату и начинаешь ее успокаивать. Мол, ничего страшного, и свадьба обязательно будет, на что так говорит тебе в ответ ужасные, на твой взгляд, вещи. Что свадьбы не будет, что вообще Злата любит другого человека и обязательно будет с ним вместе. Но все же последней каплей было что-то другое. Скажи, что он тебе сказал? спросил ее Янис вкратчиво. Было видно, как ему жалко ее. «Я вошла в кабинет после разговора со Златой просто отдышаться», начала говорить девушка ледяным тоном. «На самом деле, это я должна была сделать так, чтобы все вышли из зала в сад. План был такой, словно я кого-то испугалась. После утренних голубей никто бы не удивился, и все бы решили, что кто-то чужой повадился в дом». Но все произошло само собой, и я понимала, что именно сейчас он отправляет бриллиант, и после этого я ему стану не нужна. Было больно и обидно. Дед в детстве меня воспитывал как мальчишку, пока у него не родились внуки, поэтому я умею стрелять из всего, что стреляет, и ездить на всем, что ездит. Я сняла со стены первый попавшийся арбалет и пошла в зал. Хотелось напугать его, спросить, почему. Ники стоял у окна, уже отпустив голубя. Когда я вошла, он испуганно обернулся и сказал «А, это ты? Я думал, это Злата». Сейчас я понимаю, что говорил он это с облегчением, но тогда мне хватило этих слов, чтобы выстрелить. Потом я бросила арбалет, вытерев отпечатки пальцев, и поднялась в комнату к сыну и отцу. Папа знал про нашу связь и очень переживал по этому поводу, постоянно умоляя меня порвать с ним, предрекая беду. Поэтому, когда я сказала ему подтвердить, что была все время с ним, он все понял. В зале стояла тишина. Было слышно, как бьется о стекло муха, словно пытаясь сбежать из этого кошмара.